Самовольный уход чиновников парализовал бы государство. Вы добровольно отправляетесь в ссылку? Очень жаль. Вы хотите показать пример? Какое тщеславие! Вы бросаете вызов? Какая наглость! Кем же вы себя возомнили? Знаете, что мы не хуже вас? Но мы не покидаем своего поста. При желании мы тоже могли бы быть несговорчивы и непокорны и натворить еще худших дел, чем вы. Но мы предпочитаем благоразумие. «Только потому, что я тримальхион, вы считаете меня неспособным быть катоном? Какие глупости!» Никогда еще положение вещей не было таким ясным и определенным, как в 1660 году. Никогда еще линия поведения благонамеренного человека не намечалась сама собой с такой отчетливостью. Англия избавилась от Кромвеля. Много неправомерного было совершено во время республики. Британия приобрела первенство в Европе. В результате 30-летней войны была покорена Германия, с помощью фронды ослаблена Франция, с помощью герцога Браганского умолена Испания. Кромвель подчинил себе Мазарини, во всех договорах протектор Англии ставил свою подпись выше подписи французского короля. На Соединенные провинции была наложена контрибуция в 8 миллионов. Алжир и Тунис подверглись притеснениям, покорили Ямайку, усмирили Лиссабон, В Барселоне подогрели соперничество Испании и Франции, а в Неаполе восстание Мазаньелла присоединили к Англии Португалию. От Гибралтара до Кандии очистили море от берберийцев, утвердили морское владычество двумя способами – силой оружия и торговлей. 10 августа 1653 года английский флот разбил Мартина Гапперца Тромпа человека, выигравшего 33 сражения, старого адмирала, именовавшего себя дедушкой матросов, победителя испанского флота. Англия отняла Атлантический океан у испанцев, Великий у голландцев, Средиземное море у венецианцев и по навигационному акту установила свое господство на побережье всех морей. Захватив океан, она держала в руках весь мир, Голландский флаг смиренно приветствовал в море флаг английский. Франция в лице своего посла Манцини преклонила колени перед Оливером Кромвелем, а Кромвель, как мечами, играл коле и Дюнкерком. Он заставил трепетать весь континент. Он диктовал мир, объявлял войну, повсюду развивался английский флаг. Один только закованный в латы полк протектора внушал Европе больший ужас, чем целая армия. Кромвель говорил, «Я хочу, чтобы английскую республику уважали так, как уважали республику римскую». Не оставалось ничего святого, слово было свободно, печать была свободна, на улице говорили все, что хотели, все печатали без всякого контроля и цензуры, престолы зашатались, весь монархический порядок Европы, частью которого были стюарты, пришел в расстройство». Но вот, наконец, Англия свергла этот ненавистный режим и получила прощение. Снисходительный Карл II даровал Бредскую декларацию Он дал Англии возможность забыть о том времени, когда сын Гентингдонского пивовара попирал пятой голову Людовика XIV.